с радостными и яркими. В лоне волнений одной мы обнаруживаем, не нарушаемый никакими волнениями мир и покой другой. Порассуждав в обществе стариков, охотно предаешься безумством в обществе юношей. Поэтому, если нити нашей повести недостаточно крепко связывают главу, которую мы сочиняем, с той, которую только что сочинили, Пусть это столь же мало смущает нас, как смущало, скажем, Рюиздаля, то обстоятельство, что он пишет «Осеннее небо», едва закончив весенний пейзаж. Рюиздаль, Яков, 1628-1682, голландский живописец, пейзажист и маринист. Примечание редакции. Мы предлагаем читателю поступить точно так же и вернуться к Раулю Доброжелону. Найдя его на том самом месте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 Рауль, в свою очередь, вскрикнул от огорчения, увидев дагиша бледным, худым, опечаленным. Двух слов и жеста, которым раненый отодвинул руку Рауля, было достаточно, чтобы открыть ему истину. — Вот как, — сказал Рауль, садясь рядом со своим другом, — тут любят и умирают. — Нет, нет, не умирают, — ответил, улыбаясь Дегиш, — раз я на ногах, раз обнимаю вас. «Ах, я понимаю. И я понимаю вас так Вы убеждены, что я глубоко несчастлив, Рауль? Увы, нет. Я счастливейший из людей. Страдает лишь тело, но не сердце и не душа. Если б вы знали, о, я счастливейший из людей! Тем лучше, тем лучше, лишь бы это продолжалось подольше. Все решено».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 короля короля да вы отворачиваетесь здесь стоит таится опасность зло именно здесь не так ли это король я молчу своим молчанием вы говорите в тысячу и еще тысячу раз больше чем могли бы сказать словами фактов прошу умоляю вас фактов друг мой мой единственный друг говорите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 — Значит, об этом уже болтают? — воскликнул Рауль. — Прежде чем говорить об этом болтают, узнайте, о чем, собственно, могут болтать, дорогой мой. Клянусь вам, речь идет о вещах по существу совершенно невинных, может быть, о прогулке. — А, о прогулке с королем. — Ну да, с королем. Мне кажется, что король достаточно часто совершает прогулки с дамами для того, чтобы, повторяю,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 Другие осведомят вас, если захотят или смогут. Я должен был предупредить вас о том, что вам необходимо вернуться. Я это сделал. Теперь уже сами заботьтесь о ваших делах». «Что же мне делать?» «Расспрашивать?» «Увы, вы мне больше не друг, раз вы подобным образом разговариваете со мной», сказал сокрушенный юнош. первый кого я примусь расспрашивать, —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 У меня обо всем лишь туманное представление, но, черт возьми, мы ищем не там, где нужно, когда подходящий человек рядом с нами. Друг ли вам, шевалье Д'Артаньян? — О, да. — Верно, верно. Пойдите к нему. Он вам осветит истинное положение дел и не станет умышленно терзать ваше сердце. В это время вошел лакей. — В чем дело? — спросил дагиш Господина графа...